Македонцы Артаксеркс III восстановил персидское господство и правил жестоко, но Персии недолго оставалось существовать. Великие и удивительные события происходили в Греции. Пять веков греческие города воевали друг с другом, и к 350 году до нашей эры война прекратилась. Ни один город, вероятно, не мог подавить остальные. Афины, Спарта и Фивы пытались, но безуспешно. Некоторые греки начали понимать, что города уничтожают друг друга, и только внешняя война, великая совместная священная война против общего врага Персии может спасти их. Но кто возглавит поход? Победитель в войне между городами, конечно, но такового не было, и, казалось, его никогда не будет. К северу от Греции, однако, находилась страна Македония. Ее жители переняли греческий язык и культуру, но были презираемы греками, считавшими их полуварварами. Действительно, страна не оставила примечательного следа в ранней истории Греции. В тот великий период, когда греческие города сражались против Персии и громили ее армии, Македония оставалась под властью Персии и даже воевала на ее стороне. Однако в 356 году до нашей эры, когда Египет последний раз вздохнул воздух свободы, на македонский трон взошел весьма незаурядный человек. Этот человек, Филипп II, реорганизовал македонскую армию и ввел фалангу. Тесно сомкнутое линейное построение тяжелой пехоты, обученное искусно действовать длинными копьями так, что в бою она напоминала ощетинившегося дикообраза. Постепенно, путем подкупа хитрости и военных акций, когда не было иного выхода, Филипп II установил контроль над севером Греции. В 338 году до нашей эры, в кульминационном сражении у Хиронии, недалеко от греческого города Фивы, он разгромил объединенную армию Фив и Афин и завоевал власть над всей Грецией. Теперь священная война против Персии стала возможной, поскольку появился лидер. Филипп II был избран на эту роль покоренными греческими городами. Но в 336 году до нашей эры как раз накануне вторжения, когда первые отряды отправились в Малую Азию, Филипп в результате придворных интриг был убит. Казалось, поход не состоится, но у Филиппа был сын, 20 летняя Александра. Племена и города, которые захватил Филипп II, Естественно, решили, что при таком преемнике нечего бояться, можно восстать, но большей ошибки нельзя было совершить, поскольку Александр был в некоторых отношениях самым выдающимся человеком из всех, когда-либо живших на Земле. С одной стороны, он не проиграл ни одного сражения, даже столкнувшись с самыми тяжелыми ситуациями. С другой, ему, по всей видимости, требовалось только мгновение, чтобы принять решение. И правильное решение если судить по результатам. Он в итоге воспитал ряд выдающихся полководцев, которые когда-либо были собраны в одной армии, и они не выказывали недовольства его властью. Только Наполеона можно сравнить с ним в этом отношении. В начале своего правления Александр укротил восставшие племена, затем устремился на юг в Грецию и покорил ее. В 334 году до эры он отправился из Греции в Азию. Тем временем Артаксеркс III умер в 338 году до нашей эры, и в 336 году до нашей эры после некоторого замешательства путь на трон нашел добродушный слабак по имени Дарий III. Никто не мог достойно встретить Александра, вскоре названного Александром Великим, но Дарий III не смог даже начать сопротивляться. Авангард персов, очень самонадеянный, был разбит почти сразу у реки Гранник на северо-западе Малой Азии. Александр направился к побережью Малой Азии, затем разгромил армию персов, намного превосходившую его армию по численности, у Иса, города, расположенного недалеко от северо-восточного побережья Средиземного моря. После этого он достиг побережья Сирии, остановившись только для того, чтобы покорить Тир, после семимесячной осады. Возможно, это было самое тяжелое сражение в его карьере, но сравните с тринадцатью годами, которые потратил на это новохудоносор. В 332 году до нашей эры Александр садил Пелузий, но Египет не стал воевать с ним тут, как когда-то против Сеннахериба, Камбиза и Артаксеркса III. Прошло всего девять лет с тех пор, как Персия разгромила никто небо Второго и утопила Египет в крови, и память об этом была еще свежа. Александра восторженно приветствовали как освободителя. Александр был достаточно осторожен, чтобы не испортить первого выгодного впечатления. Он подчинялся обычаям египтян, принес обязательные жертвы египетским богам по надлежащим порядкам, Полководец был рад, что его рассматривают не как завоевателя, а как фараона Египта. Для завершения своей цели он отправился в Сирийский оазис в Ливии, приблизительно в 480 километрах на запад от Нила, где находился особо почитаемый храм Амона. Там он прошел ритуалы, необходимые, чтобы стать фараоном, и даже принял сан божественного сына Амона, согласно египетской традиции. Это часто интерпретируется как доказательство того, что Александр стал подвержен мании величия после победы и начал казаться себе божеством. Но так как египтяне не приняли бы фараона, не являющегося богом, Александр не имел другого выбора в данной ситуации. Все же это стало прецедентом, и более поздние монархи спустя шесть половиной веков, когда Средиземноморье стало христианским, часто настаивали на том, чтобы их считали божествами, что совсем не согласовывалось с ранней греческой традицией. Греки знали, что Амон был самым великим из египетских богов, по традиции, начавшейся с XI династии 17 столетий назад, и приравняли его к своему главному богу Зевсу. Храм в Сиве поэтому рассматривался как посвященный Зевсу Амону или Юпитеру Амону по поздней римской традиции. Существует особая связь между этим храмом и современной химией. Топливо в пустыне, естественно, редкость, и жрецы в Сиве использовали экскременты верблюдов. Сажа, выделявшаяся при горении этого топлива, оседала на стенах и потолке храма и содержала белые кристаллы, похожие на соль, которые затем были названы на латыни на шатыре соль амона. Из этих кристаллов можно было добывать газ, который стали называть аммиак. Таким образом, великий бог Фиф, которого Эхнатон безуспешно пытался отменить и которого Рамсес II упоминал только вторым после себя, дожил до наших дней в названии едкого газа, известного главным образом домохозяйкам как компонент чистящих смесей. Александр, конечно, не мог продолжать оставаться в Египте, поскольку стремился завоевать непокоренную часть Персии и не только. Он назначил местных египтян служить управляющими во время его отсутствия, но не доверял им финансовые вопросы. Деньги могут быть использованы для подготовки восстания. Контроль над финансами он поручил Клеомену, греку из Навкратиса. Этот человек был истинным правителем страны, хотя, чтобы сохранить лицо Египта, он не имел титула. Перед тем, как уйти, Александр осмотрел место в устье самого западного рукава Нила где стоял небольшой город, он наметил очертания пригорода, который нужно было построить к западу от города. Старый город и новое предместье, взятые вместе, нужно было назвать Александрией в его честь. Клеомен присматривал за строительством города после того, как Александр ушел из Египта в 331 году до нашей эры, чтобы никогда не вернуться. Город был спроектирован архитектором Динократом Радоским, который предпочел прямые улицы, пересекающиеся под совершенно прямыми углами. По приказу Александра было построено много городов, почти все они были названы Александрия, но, безусловно, самым значимым из всех была египетская Александрия. Она забрала коммерческие функции у Навкратиса, пришедшего вследствие этого в упадок. Поскольку старый торговый город Тир был разрушен в результате осады Александром, Александрия стала торговым центром Восточного Средиземноморья и быстро превратилась в мегаполис, ставший столицей Египта. Прежние столицы Мемфис и Фивы после этого постепенно пришли в упадок.